Глава 1. Биглец. Его тюрьма была идеальной. Круглая площадка метров 200 в диаметре, накрытая сверху куполом силового поля. В центре круга стоял одноэтажный дом. Прочее пространство разделялось на секторы: тропические заросли, пруд с зарослями нежно-розовыми лотосами, выстроенные редком тренажёры. Идеальное место, чтобы провести здесь всю жизнь. идеальное место, чтобы научиться ждать. Оллин бежал. Покрытие дорожки пружинило под ногами. Сердце размеренно билось, и датчик, закреплённый на запястье, послушно анализировал кардиограмму, выводя на чёрном глянцевом экране едовито-зелёные цифры и графики. С сердцем у Оллина был полный порядок. С прочими органами тоже. Кто-то очень заботился о том, чтобы пленник пребывал в прекрасной физической форме. Кому-то было нужно, чтобы Оллен не умер и оставался в здравом рассудке. Несколько лет назад он по дурости вскрыл вены, но уйти ему не дали. Ассистент, конечно же, постарался. В ванную пустили усыпляющий газ, а когда Оллен открыл глаза, на предплечьях остались тонкие, словно нити, шрамы. Завершив последний десятый круг по периметру своей тюрьмы, Оллин остановился у пруда. Зеркало воды то и дело подёргивалось лёгкой рябью. Но то был не ветер, под куполом его вообще не бывало. Просто где-то глубоко под площадкой работали генераторы антигравитационных полей, и вода ловила эту дрожь. Тюрьма плыла высоко в небе над поверхностью неведомой планеты. стоя босиком на мягкой траве, Оллин стянул через голову майку, затем штаны, оставшись при этом полностью обнажённым. За спиной недовольно пискнул ассистент. Оллин покосился на него через плечо. Что тебе, Асси? За долгие годы одиночества он дал ему имя. Сейчас даже смешно. Когда был совсем маленький, искренне верил в то, что это медуза с шестью мягкими щупальцами. единственное живое существо во вселенной за исключением его самого рассматривал свои руки и ноги не доумевал почему его тело не такое как у Асси прижимался щекой к мягкому и тёплому словно живому силикону и Асси гладил его по голове щупальцем и только потом вместе с образовательными программами пришло понимание того что Асси обычный когнитивный ассистент а Оллен человек, и что есть другие люди. Но почему-то Олин заперт в этом месте и не может выйти. Тогда Олину исполнилось 10 лет, как раз тот самый возраст, чтобы осознать себя, а заодно и всю несправедливость и безнадёжность ситуации, в которой оказался по чьей-то злой воле. Мягкое тело Аси пошло волнами. Он отключил ангравы, отпустился на траву, опираясь на все шесть конечностей. овальный дисплей, который Оллин когда-то считал лицом, светился. На чёрном фоне появились две окружности и дуга под ними, что должно было обозначать улыбку. Оллин не должен перекидываться, прозвучало из динамиков совершенно бесполый голос. Кому я не должен, а? Асина миг задумался, потом изрёк: Информация закрыта. Ну вот и молчи. Пробил Оллин снимает датчик с запястья. Если не нравится, можешь отвернуться. Я не могу испытывать эмоцию, которую ты называешь нравится, прошелестел ассистент, и, как показалось Оллину, вздохнул. Что за чушь? Ассистенты не вздыхают. Они просто выполняют возложенные на них задачи, такие как, например, вырастить младенца. Оллин посмотрел на прот. Лотосы едва заметно колыхались. Неподалёку плеснула рыба. Он усмехнулся. Ему, пожалуй, осталось одно удовольствие перекидываться в свой драконий аватар, как и положено модификанту. И да, о том, кто такие модификанты, Олин тоже смог узнать только взломав шлюз доступа к сети. Да и то весьма поверхностно, без подробностей. Все образовательные программы, которыми его пичкал ассистент, никакой информации о модификантах не содержали. Подмигнув Асе, он потянулся, с удовольствием чувствуя каждую мышцу. Мир дрогнул, словно оборачиваясь вокруг своей оси. Тело скрутило болезненной судорогой, заставляя сжаться в позу эмбриона, поджимая груди колени и локти. Кости, мышцы, сухожилия, кожа всё стремительно менялось. Аватар рвался наружу, раздирая хрупкое человеческое тело. И когда наконец всё закончилось, Олин с удовольствием посмотрел на когтистые конечности с перепонками между пальцами и зевнул, щёлкнув зубами. Тебе не надо нырять, проборбнил за спиной ассистент. Олин не ответил, оттолкнулся всеми четырьмя лапами, а затем шумно с брызгами плюхнулся в прот. Здесь всё было другим. не так, как на суше, но всё равно очень приятно. Свет зеленоватый, холодный, внизу темно. Толща воды пронизана сочными стеблями. Наверху колышутся чёрными пятнами тарелочки лотосов. Загребая лапами, Олин поднырнул глубже. Кислорода в крови с лихвой хватало, так что можно было не торопиться и поплавать. Должны же у него остаться хоть какие-то удовольствия. Чистая вода приятно холодила большое и нечеловечески сильное тело. Молниеносное движение, и в зубах забился серебристый карп. Ощущение мягкой плоти, перемалываемой челюстями. На зубах хрустнули позвонки. Эйфория, накатывающая волной. Иногда Оллин думал, что если бы встретил того, кто его здесь запер, то же загрыз бы и сожрал бы. откусывал бы по куску, отрывая плоть от костей и слушал бы вопль боли и ужаса, потому что сам он был обречён на боль и ужас с самого начала. Олин никогда не знал иных существ, кроме мягко тёплого ассистента, и это наводило на мысль, что его заключили в тюрьму с самого рождения. Потом он вынырнул, выбрался на берег и разлёгся на траве, жмурясь на солнце. Асси моя челценю и казалось, излучал укоризну, хотя понятное дело, ассистент не может испытывать эмоций. Даже если это ассистент, к которому ты привык, как к самому себе. Сейчас вернусь, пробормотал Оллин. Вместо слов из пасти вырвалось довольное сытое урчание. Время завтрака, оповестил Асси. Олин ещё раз посмотрел на небо сквозь защитный купол и подумал, что происходит что-то новое в его тюрьме. Купол взялся с полохами, как будто прогнулся, пошёл волнами, словно в воду бросили камень. И ещё один. А потом, как в замедленной съёмке, сквозь радужное мерцание на поверхность тюрьмы опустилось серебристое, округлое брюхо корабля, настоящего быстроходного корабля. реальности которых Олин собственнаручно включил в число своих нейротренажёров. Хотелось научиться управлять большими и красивыми металлическими птицами, хоть и понимал, что всё напрасно и бессмысленно. Корабль тяжело сел прямо на крышу дома. Стены хрустнули, словно скорлупа, и сложились. "Олин, прячься", вдруг сказал Асси. "Я отправляю сигнал бедствия". Кажется, его синтезированный голос дрогнул впервые за все эти годы. Внятные мысли разом куда-то делись. Оллин уже не раздумывал, откуда взялся корабль и что за существа прилетели вот так, запросто продавив защитный купол. Скрежет ломающихся стенок дома, в котором он провел так много лет, внезапно отозвался под сердечной болью. «Да что же это? Почему?» Ещё через мгновение что-то ярко вспыхнуло с противным визгом, и Асси, его Асси, тот, что носил его в своих мягкущих пальцах и гладил по голове, тяжело ударился о землю, но уже не мягкой медузой, а обугленным дымящимся комком, из которого торчали подрагивая серебристые проводки. Оллин зарычал. Асси и, развернувшись, рванул под воду, ныряя бесшумно и почти без брызг. Там наверху над водой суетились. Несколько пылающих и шипящих плазменных снарядов прошло совсем рядом с ним. Олинг едва успел извернуться, изо всех сил помогая себе хвостом. Вильнул в сторону, туда, где пруд вплотную прилегал к сектору с тропической растительностью — Под стенками черепа крутились, сталкиваясь и рассыпаясь осколками, самые бестолковые вопросы. Кто это? Почему его хотят убить? Отчего явились только сейчас, не раньше? Но ответов не было, пока не было. Единственное, что Оллен чувствовал и осознавал, так это то, что не даст себя уничтожить и более того, вырвется на свободу. Целостность купала была нарушена. и чужой корабль смял блестящим брюхом дом, словно картонную коробку. А это значило только одно: у пленника появилась возможность бежать. Глупо её не воспользоваться. Олин подплыл к берегу пруда, туда, где растительность с соседнего сектора нависала над водой, образуя козырёк. Поднялся осторожно к поверхности, высунул наружу длинную морду, потянул ноздреми в востох. Пахло гарью, новым пластиком. ещё чем-то непонятным, но совершенно чужим. Он осторожно, стараясь не делать лишних движений, высунул голову полностью, всё ещё находясь под козырьком из сочной зелени. Ищите тварь, идиоты, хозяин приказал принести его голову. Олин помянул про себя Ларха, о котором столько читал в сети. Он никогда не верил в богов, но Ларх Почему-то пользователи доступного кластера федеральной сети его упоминали постоянно. Наверное, и сейчас его имя было весьма уместно. Похоже, кто-то там снаружи вспомнил о существовании узника и решил довершить начатое. Но чего же только сейчас? Не тогда, когда Ася таскал пухлого младенчика или вылавливал его барахтающегося в пруду? Почему дождались, пока младенец вырастет? возмужает и превратится из беззащитного создания во вполне себе опасного модификанта. Он прислушался к крикам, осторожно выглянул, стараясь не высовываться из укрытия. По пятачку земли, на котором он привык жить в одиночестве, ходили люди. Мужчины в тёмных летних комбинезонах. Пятеро. Трое сунулись в то, что осталось от дома, и не было. Двое, вцепившись в оружие, двинулись вдоль пруда к сектору с джунглями. Может, он утонул? спросил кто-то. Нет, ищем. Наверняка засел в этой оранжерее. Олин прищурился, прикинул, сколько времени понадобится ему в этом состоянии, чтобы добраться до корабля, и опечаленно признал, что его успеют подстрелить. Модификанты быстры. быстрее обычных людей. Но когда против тебя пятеро убить, да ещё и вооружённых плазменными винтовками последней модели, шансов мало. Он задумался и едва не поймал плевок плазмы. Спасло только то, что инстинктивно дёрнулся в сторону. Заряд прошёл в нескольких миллиметрах от уха. Вот он, я видел вон в кустах. стало ясно, что ещё через несколько секунд укрытие превратится в пепел и осыпляется в пруд. Надо было что-то делать, но Оллин не знал что и не мог придумать ничего толкового. Разве что в самом деле выскочить из воды, убить ближайшего врага, возможно, успеть убить ещё одного, и снова выхода уже не было. Рано или поздно его найдут и пристрелят. и он превратится в огнизирующий обкарелый ком плоти как несколькими минутами раньше асси а потом вместе с дрожью по всему телу пришло понимание того что лучше он умрёт сейчас чем проведёт в своей тюрьме хотя бы ещё несколько дней рывок вперёд и вниз под воду несколько мощных взмахов перепончатыми лапами разрезая длинной мордой толщу воды Через несколько ударов сердца Олин выскользнул из холодных объятий пруда, рванул дальше, подгребая когтями, вспахивая бороздами зелень газона. Кто-то закричал, шкуру опалило, но Олин только ускорился. Внезапно стрелять перестали, а он даже не оглянулся. Всю свою силу, всю скорость вложил в рывок до беспечно распахнутого люка корабля. За спиной кто-то крикнул, что-то сжахнуло. прокатилась ещё одна обжигающая волна по коже. Олин всё же успел бросить назад один единственный взгляд и вяло удивился тому, что прямо на джунгли тяжело опустился другой корабль, чуть поменьше. Теперь те, кто хотел его убить, полили по вновь прибывшему кораблю, а оттуда им в ответ прилетел ещё один лохматый плазменный шар. Число врагов стремительно сокращалось. Но Олин не стал ждать развязки. Распластываясь в прыжке, он нырнул в открытый люк, перекатился через голову и запредельным уже усилием ударил лапой по контрольной панели, активируя замок. Люк запечатало быстрее, чем он успел моргнуть, и не задерживаясь, Олин метнулся через небольшую кают-компанию прямиком к креслу пилота. Там было пусто. Видимо, все прибывшие на корабле отправились убивать узника. Похоже, удача все же улыбнулась ему. Олин, задыхаясь, свернулся клубком, скрипнул с зубами, ощущая изменение тела, а затем ползком, цепляясь человеческими уже пальцами за обшивку кресла, забрался в него. Положил руки на штурвал, помедлил секунду, пытаясь успокоить бешено колотящееся сердце. Он хорошо знал этот тип кораблей, спасибо свободно распространяемым в сети тренажёрам. Он несколько лет отрабатывал элементы управления и теперь, оказавшись в пилотском кресле, уже не сомневался ни мгновения. Взгляд в панорамное окно. Нападавшие разбросанные по лужайке и не шевелится. Чёрные поломанные куклы и пятна выжженной травы повсюду, а у кромки пруда то, что осталось от Аси. Те, которые прилетели позже, бежали к кораблю, что-то кричали, но Оллин не стал слушать. Играячи, словно в знакомой уже нейрореальности, прошёлся по переключателям, убедился, что топливные стержни почти полны. Потянул на себя штурвал, задирая нос корабля, и вжал до отказа пусковую педаль. Погоречился, конечно, с педалью. В кресло вдавило так, что вышел воздух из лёгких, и сердце затрепыхалось, как пойманный в пруду серебристый карп. Но тут к процессу управления подключился собственный интеллект корабля. Чуть сбросил ускорение, развернул над штурвалом голографическую карту. "Обозначьте маршрут", прошелестел механический голос. Олин помолчал, раздумывая. Беда в том, что он понятия не имел, где находится и куда лететь, чтобы преследователи, если таковые найдутся, отстали. Карта же, разбросанные в трёхмерном пространстве горошины планет, лохматые гиганты звёзд, в тех частях, что не отмасштабированы, сумбурное плетение туманностей, замысловатые контуры галактик. Там в тюрьме Олин так и не смог толком подобраться к информации о своём местоположении. И если обучающие нейропрограммы инои раз получалось вырвать сквозь крошечное оконце, организованное в сетевом шлюзе, то со средствами навигации дела обстояли куда хуже, точнее, вообще никак. Небо снаружи стремительно наливалось темнотой, как будто Олин благополучно покидал освещённую сторону планеты, уходя в ночь. Потом некоторое время корабль пронзал носом облака, и вокруг разлилось мутное марево. "Предложи варианты", наконец сказал он. За панорамным окном уже разворачивался чёрный бескрайний космос с вкраплениями звёзд, кое-где перехлёснутый цветными пятнами туманностей. Олин почувствовал, как глаза защепало. Не верилось в то, что постылый пятачок почвы, накрытый куполом остался в прошлом, и одновременно удушающей волной накатил страх. Ведь теперь он по-прежнему один, но уже не в безопасной тюрьме. Вокруг пустота. Любая оплошность равносильна смерти. «Нода Федерации. Идентификатор ID 506-78-90. Расположена в трех гиперпрыжках от позиции», – вещал голос корабля. ранжировать по удалённости от центра. Бряктун на Угат Оллин. Федерация не имеет центра, возразил интеллект корабля голосом строгого учителя. Принципы Федерации заключаются в равноправии нод. Хорошо, Оллин помялся. Тогда ближайшая обитаемая планета за пределами Федерации. Динамики щёлкнули, что-то зашуршало. Словно невидимый собеседник углубился в перелистывание справочника. «Эрфест шесть гиперпрыжков. Энергетическое обеспечение корабля. Снова тихий шелест. Уровень энергетического обеспечения рассчитан на 20 гиперпрыжков. Затем требуется дозарядка». «Тогда цель «Эрфест», — сказал Оллин. «Рекомендую пристегнуться». В тот час отозвался корабль. «Между пятым и шестым гиперпрыжком будет двухчасовой перелет в режиме реального времени. Возможен отдых». Олин не стал сопротивляться. Продел руки в ремне, щелкнул на груди застежкой. Корабль определенно готовился к первому гиперпрыжку. Корпус начал вибрировать, едва слышимый гул двигателей усилился. Колючие точки звёзд на фоне чёрного космоса резко надвинулись, размазываясь в дрожащей линии. Вот и всё, подумал Олин, свободен, и рассмеялся. Он смеялся, потом смех перешёл в сдавленные рыдания. Совершенно голый в чужом кресле пилота, на чужом корабле, несущимся сквозь тысячи световых лет на неизвестную планету. На сердце было легко, как будто он только что сам обрёл крылья, а потом придавило тяжёлой, вязкой печалью от того, что никогда больше не увидит Аси, единственное близкое существо во всей вселенной. То, что гиперпрыжки та ещё дрянь, Олин понял сразу. Состояние было паршивым. Главная боль и лёгкая, но постоянно о себе напоминающая тошнота. Каждый прыжок часа по два корабельного времени, один за другим, без перерывов. И потому после пятого гиперпрыжка, когда звёзды вокруг приобрели обычный вид забитых в бархат разноцветных гвоздиков, Олин кое-как выбрался из кресла и попросту улёгся на пол. Ему хотелось пить. Он облизнул пересохшие губы, язык словно тёрка. В правом виске стреляла. Несмотря на то, что внутри корабля поддерживалась оптимальная температура, отсутствие одежды не добавляло комфорта. Это точно. А потом Оллин вспомнил о том, как Асси рассказывал ему, маленькому, историю о мужчине, корабль которого разрушился в шторм, а самого его выбросило на необитаемый остров. Тогда Оллину эта история понравилась настолько, что он некоторое время воображал себя таким же потерпевшим бедствия. В конце концов у Рубензона была пятница, а у него Оллина Асси. В секторе джунглей так и остался построенный на дереве домик. Но и игры хватило на месяц, а потом снова вернулось желание бить слбом в защитный купол до тех пор, пока мир вокруг не погаснет. Всё ещё лёжа на полу, Оллин медленно обвёл взглядом кают-компанию. отселка дорогая два пухлых дивана дальше и ближе к люку небольшая дверца с сенсорным замком Оллин, как будто возвращался в прошлое и снова, вопреки всему, рассудку памяти, начинал чувствовать себя да и историческим Робинзоном только теперь он был узником не острова, но чужого корабля На борту есть вода произнёс Олин в никуда, надеясь, что интеллект корабля отреагирует должным образом. «Разумеется, корабль имеет запасы жизнеобеспечения экипажа», доброжелательно откликнулся шелестящий голос. «Дай мне воды», — попросил Олин. «И еды». В спину мягко толкнуло. Он откатился в сторону. Оказалось, что как раз между диванами, где разлёгся Олин, Из пола поднимался металлический столик. Потом поверхность его раскрылась, словно коробка, и Оллин получил поднос, полный брикетов и запечатанных металлизированной плёнкой контейнеров. Но самое главное, тут была пластиковая бутылка воды. Он схватил её, сорвал крышку и долго и жадно пил, пока не осталось совсем немного на донышке. Потом порылся в брикетах, поймал себя на том, что получает удовольствие уже от того, что ощущает пальцами новые материалы, шелестящие цветные обёртки. Аси всегда подавал пищу только что приготовленную, горячую. Наконец Олин выбрал контейнер, на котором значилось: салат Тирана Арруха. Осторожно вскрыл. В ноздри ударил совершенно новый, незнакомый аромат специй. Он принюхался, внимательно осмотрел кусочки белого мяса и овощей. Сбоку к контейнеру крепилась пластиковая ложка, и ею-то Оллин и воспользовался. Боль и тошнота медленно отступали. Он поднялся, прошелся туда-сюда по тесному помещению, снова глянул на закрытую дверцу. «Что там?» — спросил у корабля, указывая на интересующий объект. «Одежда и оружие». прошелестело в ответ. Открывай. Он заглянул в подобие маленькой кладовки с трепетом человека, откопавшего старинный сундук. Содержимое не разочаровало. Несколько лёгких, но прочных комбинезонов, совершенно новых, затянутых в упаковочную плёнку. Две винтовки и десяток зарядных капсул к ним, светящихся едовито-зеленью. Оллин с удовольствием покрутил винтовку в руках. «Нейротренажёр, конечно, позволяет научиться стрелять, причём с вполне реальными ощущениями, но в искусственной реальности и близко не испытаешь ощущений прикосновения к матовому, чуть шершавому, сверхпрочному пластику приклада». Олин провёл подушечками пальцев по хромированному стволу винтовки. Покачал головой. «Наверное, это выглядит со стороны странно и смешно, когда здоровый 28-летний мужчина Сперва радостно щупает брикеты с едой, а потом винтовки. Он поймал себя на том, что не прочь точно так же тактильно обследовать всю кают-компанию. А что будет, когда, наконец, встретит гуманоидов? Их тоже будет общупывать и обнюхивать. Олин вздохнул, с сожалением отставил винтовку и взялся за одежду. «Графитово-серый?» Тускло-блестящий комбинезон был сшит из довольно тонкой, шелковистой на ощупь ткани и пах новым пластиком. Оллин кое-как натянул его на себя. Штанины и рукава оказались короткие. Но уже через несколько минут, нагревшись от тепла тела, ткань как будто растянулась, и плотные манжеты удобно сели на запястье. На рукаве костюма Оллин прочел «Де Лайн». Incorporated. Вот бы узнать, это производитель костюмов или же люди, пришедшие убивать, имеют непосредственную связь с этим Делайн. А что если Делайн это тот, кто хотел тебя убить? Или что ещё хуже, тот, кто всю жизнь продержал тебя в заперти, словно зверушку? Что тогда? Олин невольно улыбнулся. Тогда «О, тогда господину де Лайну не поздоровится». «Рекомендую пристегнуться», — произнес корабль. «Гиперпрыжок в процессе подготовки. Точка выхода — орбита планеты Эрфест». Эрфест с орбиты казался совершенно необитаемой планетой. Никаких вмешательств человека. Что есть, все сотворила природа. Олин полулёжа в кресле и гоняя во рту найденный мятный леденец, пролистывал корабельный планшет над предмет сведений об Арфесте, и чем больше листал, тем больше планета ему нравилась. Никаких привычных технологий, даже радиосвязи нет. А что ещё нужно человеку, который хочет стать незаметным хотя бы на время? Ни фабрик, ни мануфактур, развитие цивилизации да и нет ее в том понимании, к которому привык Оллин. На клочке одного материка планеты нечто вроде первобытно-племенного строя, на другом — побольше, государство с централизованным управлением, занявшее обширную плодородную долину в дельце Большой реки. И в долине, зажатой в кольце гор, феодализм с присущей ему раздробленностью и мелкими дрязгами между царьками. И никаких вам терраполисов и никаких индустриальных зон. Жалкие людские поселения в тисках здешней суровой природы. Шаг вправо лес и хищные звери. Шаг влево голые скалы. Шаг ещё куда-нибудь пустыня. Да и какие здесь люди? Оллин хмыкнул. Так, что-то вроде примитивных зверушек. Знание убогое и вся жизнь убогая и короткая. такая же убогая, как у него самого. Олин прищурился на развёрнутую трёхмерную карту Эрфеста. Можно было сесть где-нибудь в укромном уголке планеты, так чтобы никто и никогда не увидел. Но ему хотелось неуёмное, возможно, глупое желание увидеть других людей. Не на экране, а вживую. Пусть грязных, примитивных, но всё-таки живых, настоящих. И он решился. Та часть мира, где люди развились до состояния феодализма, лежала ближе к северному полюсу планеты. Там всюду были кудрявые шапки лесов, в нескольких местах разбитые невысокими горными хребтами. Блестели узкие синие ленты рек и небольшие плошки озёр. Олин потянул на себя изображение, меняя масштаб. Одно место ему особенно приглянулось: река, озеро На одном берегу озера, том, что высокий и обрывистый, вроде как город, нагромождение каменных строений, а на другом, близко к воде, подступает вековой лес, среди которого выглядывает холм с лысой вершиной. Иолин подумал, что склон холма смотрится вполне дружелюбно. С одной стороны, вряд ли люди будут ходить туда сквозь лесную чащу, с другой же сам он, обратившись, вполне может добраться до озера, а там и до города рукой подать. Оллин пощёлкал переключателями. Он всё не мог нарадоваться, что в своё время у него хватило ума накачать себе программ нейротренажёров, а потом обучиться на них не только управлению небольшим кораблём, но и основам информационных операций и некоторым приёмам рукопашного боя. Нейродренаж уро обеспечивал полное погружение в действительность. Даже пинки, получаемые от врагов, потом неделями ныли и сходили уродливыми сизыми пятнами. А теперь вот, хвала милосердной Лакшми, всё это пригодилось. Единственное, пожалуй, что немного беспокоило Оллина, так это отсутствие денег. Рано или поздно ему придётся дозаправлять корабль. Не будет же он торчать на этой планетке, населенной примитивами, всю жизнь. Впрочем, нужно поискать. А вдруг кто-нибудь оставил карточку с федеральными кредитами? Между тем корабль едва ощутимо задрожал, входя в плотные слои атмосферы. Где-то загудели генераторы охлаждения, зашумели тормозные двигатели. Поверхность «Эрфеста» стремительно приближалась. зелёно-синяя, чистая, как будто умытая. Уже перед посадкой Оллен заметил, что верхушки деревьев колышутся лёгкими волнами. Это означало, что там снаружи ветер, и от чего-то снова кольнуло застарелой болью. Там, где его держали, никогда не было ветра. Была только упругая, тёплая медуза с великолепным интеллектом Асси. Видение ком обугленного силикона с дрожащими проводками и тонкими пружинками намертво впечаталось в сетчатку. И Оллин с тоской подумал о том, что вот садится он на незнакомую, но хотя бы не враждебную планету, а сердце всё равно ноет, и ноет противно, и руки вспоминают прикосновение к мягким ребристым щупальцам. Воспоминания въелись намертво. не вытравить их, не стряхнуть в дорожную пыль. И глазам горячо и больно. Щиплет их противно, а из горла рвется тоскливый вой. «С ума сошел!» — вяло ворочались мысли под стенками черепа. «Ты, наконец, свободен! Чего теперь разнылся?» Ассистента пожалел. Так ему даже больно не было. Но какая-то иррациональная часть сознания нашептывала, что было. потому что если Аси не мог ничего чувствовать, то не гладил бы по голове плачущего мальчугана, осторожно и трепетно обнимая щупальцем за плечи и прижимая щекой к холодному овальному экрану. Лес Холм надвинулись на панорамное окно почти мгновенно. Корабль выпустил посадочные упоры, и шум двигателей стал глохнуть. Полёт окончился.